Глава десятая. Вика. Самым сложным было уговорить Мирона. Мы сидели в кафе, я заказала ему любимый кофе объема XXL и рассказала о своей блестящей афере. Так, давай уточню. Ты просишь меня подкатить к девушке на улице, поцеловать ее ни с того ни с сего, а потом передать тебе этот поцелуй курьерской доставкой и с пометкой «Осторожно, хрупкая». «Я правильно понял твой гениальный план?» Мирон негодующе запыхтел. «Если опустить сарказм, то да», невинно ответила я, ковыряя пенку на своем кофе. Мирон задумался. «А потом я просто ей скажу, «Извини, ничего личного, я просто работаю в службе доставки». «Можно и так, но я бы начала с комплиментов. Сказала бы ей, какая она красивая». «О, Боже, какая глубина!» — воскликнул Мирон с притворным восхищением. «Да после такого она точно прыгнет на меня с поцелуем!» «Хватит уже язвить!» — рассердилась я. «Вообще, это была твоя идея!» «Моя?» — задохнулся от негодования Мирон. «Я тут вообще ни при чем!» «Как это ни при чем? Кто гадал мне на рецепте «Фортуны» профессора Смирнова?» «Это был последний эксперимент профессора Захарова», — рявкнул друг. «Неважно. Главное, ты начал эту заварушку. А теперь бежишь в кусты и не хочешь мне помогать». Мои обвинения сработали. Мирону стало стыдно. «Да, но...» — замялся он. «Мне не справится без тебя, Мирон», — дожимала я с мольбой в дрожащем от притворных слез голосе. «Если Мерзликин меня опередит, все пропало. Я потеряю удачу навсегда». Тяжело вздохнув, Мирон задумался. Затем схватил со стола салфетку и стал нервно ее мять. «Я не знакомлюсь с девчонками на улице», — в конце концов сказал он. «Я не знаю, как это делается». «Почти то же самое, как с сайтами знакомств», — воодушевилась я, поняв, что друг сдался. «Нет, в общении по переписке у тебя есть время на ответ, а тут его не будет». «Я тебе помогу. Буду общаться с тобой через наушник и подскажу, что в какой момент нужно ответить». «А ты что, у нас гуру знакомств на улицах?» — хмыкнул Мирон. «Нет, но я тоже девушка». Повисла пауза. «Ох, а ты права!» — Мирон округлил глаза. «Тебя только что осенило, что я девушка?» прищурилась я. «Нет, конечно, нет. Я про то, что ты правда можешь знать, как лучше ответить, чтобы не сесть в лужу. И почему мы не додумались до такого на моих свиданиях?» Мы посмотрели друг на друга и прыснули со смеху. Затем долго колдовали над образом Мирона. Решили ориентироваться на стиль Тимура, дерзкий и притягательный. Очки заменили на линзы, с трудом уложили непослушные волосы. Широкие джинсы, футболка Версай с ярким принтом, на случай, если Мирону сразу удастся пригласить Майю в кафе. Белую парку друга решили оставить. Она и правда классная. И вот я отправила Мирона на первую встречу с Майей. Не знаю, кто волновался больше, он или я, но все прошло гладко. Майе понравились они оба, и Мирон, и Тимур. Значит, по телефону я давала Мирону правильные советы. После первой встречи случилась вторая, затем третья. Все прошло вроде бы хорошо, но дело с места не сдвигается. Майя еще никого не поцеловала. А тем временем неудачи одна за другой приходят в мою жизнь. И если так будет продолжаться, я растеряю вообще все, что приобрела за время везения, и окажусь еще дальше, чем была. Мое невезение растет в геометрической прогрессии. Если первые несколько дней после того, как я поцеловала Тимура, неудачи ограничивались тем, что все в доме пыталось меня уничтожить, то дальше стало только хуже. Например, с книгой ничего не получилось. Я подозревала, что так и будет. И каждый раз с тревогой смотрела на телефон, когда поступал новый звонок. Надеялась, вдруг пронесёт. Вдруг неудача не успеет добраться до книги, и Мирон быстрее заберет поцелуй у Майи. Но я не успела. Андрей Семенович, владелец издательства переплет, позвонил мне, когда я шла домой из магазина. «Вика, тут такое дело!» Виноватым голосом начал он, и я поняла, что ничего хорошего не услышу. У издательства сейчас наступили трудные времена. Все дорожает на глазах. Типографии заломили ценник, и мы на грани банкротства. Конечно, мы пытались договориться, просили скидку, но денег на твою книгу сейчас нет. Он замолчал, как будто хотел, чтобы я закончила за него. Но я тоже молчала. В общем, он все мялся и не мог сказать прямо. Мы решили заморозить новые проекты. Это все временно, ты не переживай. Насчет прав не беспокойся, они тебе вернутся. Сегодня наш менеджер подготовит документы расторжения и договора и вышлет тебе на почту. Разговаривая по телефону, я шла и наблюдала за маленькими снежными вихрями высотой с полметра. Они кружились по дороге. Одни исчезали, другие появлялись. Услышав грустные новости, я остановилась. Засмотрелась, как один снежный вихрь поднял и закрутил в воздухе мандариновые шкурки и конфетти из взорванной хлопушки. Возможно, именно такие вихри только побольше и уносят с собой несбывшиеся мечты. Я вежливо произнесла ничего не значащие слова, ничего страшного, я все понимаю, и когда переплет решит свои проблемы, я буду рада возобновить сотрудничество. Но в душе понимала, этого никогда не произойдет, пока удача не у меня. Хоть я и подсознательно ждала этого разговора, мне все равно стало ужасно обидно. Я почувствовала себя ребенком, которому вручили подарок по ошибке и сразу же забрали его. По щекам потекли слезы. На холоде они щипали глаза и щеки и склеивали ресницы. Возникло ощущение, словно я густо накрасилась самой дешевой тушью. «Это пройдет», — подбодрила я себя. «Как только заберу удачу, все снова станет хорошо». Но я не знала, верю ли теперь в это. Тимур сказал, что наша возня с удачей — Напоминает качание на качелях-разновесах. Невозможно навсегда зависнуть в самой высокой точке. И теперь, думая об этом, я чувствую ужасный упадок. Мне все надоело. Неужели эта борьба бессмысленна? Однако сдаваться я не собираюсь. И готова идти до конца. Первые два раза это дается нам бесплатно. За третий раз надо платить. «Что это?» Майя загадала парням очередную загадку. «Мы сидим в мягких креслах уютного кафе. Майя, Тимур и Мирон вместе, а я через два столика, за спиной Майи. Тимур, конечно, меня заметил. На деревянных стенах висят зимние пейзажи. Столы покрыты красными скатертями с золотистыми снежинками. В деревянной подставке горят свечи, в вазочке рядом — еловые веточки». Тёплый приглушенный свет в кафе подчеркивает атмосферу домашнего уюта и спокойствия. Сегодня ударил мороз, который я ощущаю, даже просто разглядывая улицу в окно. Все деревья, здания и машины покрыты инием. Иний превратил стандартную урбанистическую картину в зимнюю сказку. Я не люблю мороз, но все таки здорово наблюдать за метаморфозами, которые он сотворил с улицей, когда сидишь в теплом кафе с чашкой горячего фруктового чая в руках. Кафе в целом по карману среднестатистическому посетителю вроде меня. Но Майя взяла самые дорогие блюда — салат с трюфельным маслом и гребешки под сливочным соусом. Когда она озвучила заказ, у Тимура стал ужасно озабоченный вид. Явно думал, кому за это платить. Мы с ним пересеклись взглядом. Я показала ему ладонь и провела пальцем посередине. Он кивнул. «Что я чувствую к Тимуру сейчас, когда мне окончательно открылась вся его натура?» «Ничего. То, как он легкомысленно слил удачу, которую я так великодушно одолжила ему, невозможно простить. И еще. Мне просто невыносима сама мысль, что после того, как мы с Тимуром выпили хмельную вишенку, и я отрубилась, он поехал веселиться в клуб, где принялся цеплять девчонок. Именно этот поступок я посчитала страшным предательством. Наверное, глупо так думать. Мы ведь с Тимуром не состоим в отношениях. Но я ничего не могу поделать со своими чувствами. И теперь смотрю на него и про себя перечисляю. Предатель, обманщик, вор, мерзавец, бабник. Предатель, обманщик, вор, мерзавец, бабник. И так по кругу, чтобы не забыть, кто теперь для меня тимур мерзликин м, -м, м мирон делает вид будто думает над загадкой и прихлебывает свой чай на самом деле он тянет время и ждет ответа от меня я передаю ему свое предположение и он повторяет это мудрость или какой-то жизненный урок не -а. образование предполагает тимур нет но ответ классный — одобряет Майя. «Почки?» — дает Мирон новый ответ. «Снова нет». «Ммм, это так вкусно!» Майя отправляет в рот салат и закатывает глаза. Легкие, спрашивает Тимур и отпивает кофе. Он заказал себе самый дешевый, черный. «Нет». «Мозги?» — повторяет за мной Мирон. «Почему мозги?» — смеется Майя. «Они даже не парные!» «Ну, не знаю, может, тут в переносном значении. Жизнь дает нам право пару раз наделать глупостей, а в третий раз уже наказывает нас». «Витюсик, да ты у нас философ!» — улыбается Майя. «Это зубы!» — осеняет Тимура. И Майя хлопает в ладоши. «Да, ты угадал!» Ее лицо сияет. Вообще, Майя сегодня по-другому выглядит. Все еще усталая, замученная, но теперь в ней словно зажглось солнце. Сегодня у нее распущенные чуть завитые волосы, а глаза подкрашены. Когда Майя вышла из университета, я заметила, что она ищет кого-то глазами, а завидев, наконец, парней, заулыбалась счастливой улыбкой. Она искала именно их. Майя успешно сдала зачет, но что-то мне подсказывает, произошедшие с ней изменения не связаны с учебой. С каким-то тяжелым чувством Думаю, что Мирон с Тимуром для Майи не просто игра. И зря мы все это начали. Ведь забрав то, что им надо, они уйдут. И она снова останется одна. У Майи звонит телефон. Взглянув на экран, она мигом потухает. Отвечает на звонок. «Да, Валер?» Пауза. «Зачет сдала, но еще не дома?» В трубке кто-то возмущается на повышенных тонах. Мая морщится. «Я голодная, в кафе зашла, ясно?» «Да, одна. С кем мне идти?» «Вот, смотри, сейчас включу видео». Майя жестом просит парней пригнуться, и Тимур сразу ныряет под стол, забыв о кофе. Мирон присоединяется к нему с двумя чашками, своей и его. «После зачета нас задержали». Мая слушает ответ, а затем раздраженно произносит. Задержали по техмеху для подготовки к следующему зачету. «Может, спросишь, что нам там рассказывали?» — говорит она с издевкой. «А то я с удовольствием объясню тебе, как определить передаточное отношение зубчатой передачи. Ах, не нужно! А может, все-таки нужно?» Чувствую, что собеседник ответ удовлетворил, и он пытается слиться. Но Майя уже завелась. «Кажется, у кого-то в следующий раз вместо секса будет лекция по зубчатым передачам. И этот кто-то — Валера». Все, мальчики, выползайте!» — убрав телефон, командует она. Парни занимают свои кресла. «Ревнует?» — спрашивает Тимур. Майя закатывает глаза и тяжело вздыхает. «Не могу уже с ним!» — в сердцах выпаливает она и, резко откинув волосы с раскрасневшегося лица, сердит тараторит. «Это постоянно. Куда ты идешь? Кто там будет? Сколько человек? Дай мне адрес». «Я спрашиваю, зачем? Ты все равно не хочешь со мной». «А он мне, это для другого». «Для чего не говорит?» «Но и так понятно, чтобы все контролировать». «У тебя пары в три закончились, почему ты только в шесть домой пришла? Почему трубку не сразу взяла? Почему на сообщения не отвечаешь час? Ух, как меня это все достало!» Майя яростно закалывает салат вилкой. «Где ты такого откопала?» — спрашивает Мирон. «Я пока мало что знаю об этом Валере, но потому что знаю, могу сказать, он тебе не особо подходит». Мая какое-то время молчит и понура смотрит на свою чашку. «Мы со школы встречаемся», — тяжело произносит она. «Тогда я безумно его любила. Самый красивый и сильный парень в школе. В него невозможно не влюбиться». Поступила в универ, и теперь не знаю. Все по-другому видится. Мне новый мир открылся, новые люди. Я поняла, как все может быть, когда у тебя есть выборы и возможности. Так расстанься с ним. В чем проблема? недоуменно бросает Тимур. Ага, как у вас? То есть... Быстро поправляюсь я в телефон, номер он повторяет фразу дословно с ошибкой. У нас, парней, все просто но На самом деле все не так. Вот взять мои неудачные романы. Вроде головой понимаешь, что ничего из этих отношений не выйдет, а все равно продолжаешь в них вариться. Почему? Да кто его знает? Майя какое-то время молчит, видимо, думая над словами Мирона. Мне кажется, в них она нашла понимание. «Спасибо», — тихо говорит она. «Мы продолжаем встречаться по инерции». Это как с бегом. Бежишь, бежишь, но невозможно остановиться сразу. Так и тут. Тимур хмуро смотрит на меня. Понимает, что ему тоже нужно что-то сказать, чтобы поддержать мою. Он тебе не подходит. Этот твой Валера — просто энергетический вампир. Вот еще 10 минут назад ты с нами вся сияла. Ага, значит, Тимур тоже это заметил. А теперь сидишь потухшая. Он из тебя все соки выпил. «Зачем такой нужен? В отношения вступать надо с тем, кто тебя вдохновляет, кто дает тебе силы и с кем тебя тянет на подвиги». Я смотрю на Тимура, прищурившись. «О чем это он?» В своем блоге Тимур трещит в основном про внешность девчонок, которых клеит. Много про волосы, губы, грудь и талию. Но про вдохновение и подвиги — ни слова. Я собираюсь ему это напомнить через Мирона, но тут Тимур смотрит на меня и делает страшные глаза. «Молчи», — говорит он взглядом. «Хм, а Майя-то ничего не знает про его блог. Вот бы ей его показать. Наверное, она тогда не будет о Тимуре такого высокого мнения, и я останусь в выигрыше». «Ох, нет! Я забыла одну маленькую деталь. Мирон — подсадная утка, и Тимуру об этом известно». Он тоже может использовать это против меня. Майя вдруг берет парней за руки. «Спасибо вам, мальчики. Вы совсем недавно появились в моей жизни, но мне кажется, что я вас обоих так давно знаю. Спасибо за поддержку. Очень жаль, что эта игра однажды кончится». Мирон с Тимуром неловко переглядываются. Майя поняла, что когда парни свое получат, то просто сольются. Я вдруг чувствую себя такой подлой и гадкой. Чем я лучше Тимура на самом деле? Ничем. Я корю себя за то, что нечестно веду себя по отношению к Мае, и следующую крупную неприятность воспринимаю с облегчением, как наказание, которое заслужила Гнутые вилки закрыли, всех сотрудников распустили. Один уволенный сотрудник в обиде тайком снял видео на кухне. Показала, откуда не возьмись взявшихся крыс и тараканов. Их просто не может быть. Когда я заступила на новую должность, то упорно работала над тем, чтобы в гнутых вилках все стало идеально. Да, до идеалы еще далеко, но крысы тараканов там не было. Я уверена, этот обиженка сам притащил сюда животину, чтобы запечатлеть ее на видео. Он выложил видео в интернет, а также отправил в соответствующие службы. Итог? Нас закрыли. Закрытие временное, но неизвестно, сколько времени займет вся Морока с доказательствами, что заведение не нарушает никаких норм. И теперь я в спешке ищу работу. Под Новый год сделать это нереально. В конце декабря рабочие места редко освобождаются. Люди, которые хотят уволиться, будут ждать новогодних премий, и только потом уйдут. А я, дура, надеялась, что к Новому году разбогатею и смогу присоединиться к Мирону, который летит в Сочи на праздники. Никакого тебе Сочи, Полукарова. Нужно беречь накопление, неизвестно, сколько еще ты просидишь без работы. Так что Мирон вовсю пакует чемоданы, а я звоню маме и стыдливо объявляю, что Новый год буду встречать с семьей. «Отлично!» — радуется мама. «Нам как раз нужен волонтер на готовку холодца. У нас его никто не хочет делать. А какой же Новый год без холодца?» Я тоскливо вздыхаю и соглашаюсь. Холодец так холодец. Следующая встреча с Майей происходит на открытом катке. Ни я, ни Мирон, ни Тимур ни разу не катались на коньках. «Будет весело», — говорит Майя. «Сама же приносит свои коньки». Катается она давно и уверенно. Мы приходим туда вечером. Громко играет музыка. В центре стоит огромная елка, к ней от внешних границ катка поверху тянутся разноцветные гирлянды. Ледяная поверхность сияет в свете фонарей и огоньков. Майя права. Это весело. Вот только весело наблюдать со стороны, как Мирон с Тимуром врезаются то в людей, то в ограждение, и постоянно приземляются на пятую точку. Они явно всем мешают. Все катаются по кругу примерно с одинаковой скоростью, делают это уверенно и красиво, будто не скользят, а парят в воздухе. И только Мирон с Тимуром, как две коровы на льду. Только-только Мирон делает несколько более-менее уверенных шагов, как Тимур толкает его сзади, и вдруг, словно шар в кегле, врезается в скользящую впереди компанию девчонок. Они недовольно смотрят на него и ворчат, что надо быть осторожнее. Но позже Мирон находит момент, чтобы отомстить Тимуру, догоняет его и толкает. Мерзликин сгибается, с трудом удерживает равновесие, по инерции катится вперед, не в силах остановиться или повернуть, и врезается в передвижного пингвина, которого в качестве опоры использует ребенок, неуверенно скользящий на коньках. «Стоп! А так можно было?» «Почему мы не взяли такого пингвина Мирону?» Тимур перелетает через пингвина и валится на лед. Тут же в него кто-то врезается и тоже падает. За ним еще кто-то. Выбравшись из кучи малы, Тимур с рыком гонится за Мироном, а тот от него. Не удержав равновесия, Мирон падает, сбивает Тимура, и тот приземляется сверху. Майя покатывается со смеху. Услышав ее хохот, Тимур откатывается от Мирона, подъезжает к лавочкам, где ребята оставили рюкзаки. Тяжело плюхается на место, достает бутылку с водой и передает Мирону. Сев рядом, тот берет бутылку и, сделав несколько жадных глотков, возвращает. Майя встает перед парнями. «Ну ладно, мальчики», — говорит она, хлопнув себя по бедрам. «Мы весело провели время, но я знаю, что вечность это продолжаться не может». «Теперь пора признаться, что вам нужно». Повисает напряженная пауза. «Смелее, смелее! Я вас не укушу! И не уйду с концами в обиде, оставив вас ни с чем!» «Поцелуй!» — в конце концов тяжело бросает Тимур. «Всего один!» — быстро добавляет Мирон. Майя удивленно поднимает брови и переводит взгляд с него на Тимура, ожидая какого-то объяснения. Но объяснений нет. «Один?» — уточняет она. «Каждому из вас?» «Нет, кому-то одному», — отвечает Тимур и посылает Мирону быстрый взгляд. «Двум все равно бессмысленно». «И зачем одному из вас только один мой поцелуй?» — выпытывает она. «Это слишком сложно», — отмахивается Мирон. «Это что-то типа спора, да?» — предполагает она. «Вы поспорили?» «Кто первый добьется у случайной девушки поцелуя, так?» «Ну, девушка не случайная, да и спора никакого не было. Но об этом Майя знать не обязательно». «Типа того», — уклончиво говорит Тимур. «Майя задумывается. У меня быстро колотится сердце. Она сейчас либо уйдет, и мы навсегда потеряем удачу, либо все же поцелует кого-то. Но кого? Вы странные». Она мотает головой. «И как же мне выбрать, кому из вас?» «Кто больше нравится?» Пожимает плечами Мирон. «А если мне нравитесь вы оба?» «Сделай выбор», — говорит Тимур. Майя снова думает, переводит взгляд с Мирона на Тимура и обратно. «Я воодушевлена. Теперь она точно не уйдет. Кто-то из парней останется с поцелуем». «Давайте так», — в конце концов решает она. Кто решит одну из задач по сопромату, которые мне нужны для подготовки к экзамену, того и поцелуй. «А если оба управимся?» — спрашивает Мирон. Майя хитро улыбается. «Задач дали много». Так, фух, можно выдохнуть. Я ни разу не сталкивалась с сопроматом, но мой брат окончил технический вуз. Он должен мне помочь. В последние дни перед Новым годом я каждый вечер после работы провожу дома с семьей, пристаю к брату с задачей. Все решится 31-го. Именно тогда у Майи последний в этом году зачет, после которого парни встречаются с ней. А первый экзамен, злополучный сопромат, у нее будет 4 января. Как назло, первые дни брат занят. Во внерабочее время он с Олей ездит по магазинам в поисках коляски. Оля почему-то приспичила, что коляска нужна именно сейчас, перед Новым Годом, когда, кажется, вся страна вышла из дома, чтобы создать толпу саиту и пробки на дорогах. Но за день до встречи с Майей мне, наконец, везет. Я варю холодец и застаю в коридоре перебранку брата с Олей. «С Костиком я намучилась. Она была огромная и тяжелая. Теперь понимаю лучше, что мне нужно», громко говорит Оля в ответ на возмущение Славы, что на поиск уходит столько времени. «Так если понимаешь, почему мы еще сидим без коляски...» Оля смиряет его недовольным взглядом, разворачивается и уходит в комнату. «Ребенка будешь таскать на руках!» — говорит она и захлопывает дверь. Славик смотрит на меня и обиженно указывает ей вслед. «Видала? Теперь и слова нельзя сказать. В ответ такое!» «Гарманы!» — пожимаю я плечами. «Часа через полтора остынет». Войдя на кухню, уверенно говорит брат. «Давай там, что у тебя за дело?» Обрадованная, я вручаю Славе тетрадь и ручку и показываю на телефоне фотографию с условием задачи. «Для указанной балки построите пюро внутренних усилий», читает Слава, разместившись за кухонным столом. «Выполнить расчет на прочность и подобрать двухтавровое сечение из прокатного профиля». Вид у него озабоченный. «Что, сложно?» С тревогой спрашиваю я. «Да не, ерунда. Сейчас за 15 минут решу. А ты мне налей пока чайку и бутербродик сделай. Не, лучше не бутербродик, а яишенку с колбаской и помидорками. И если не сложно, пожарь хлебушек. Только корочки отрежь». «И мне бутербродик!» Раздаётся оживлённый голос дедушки. Он входит в кухню в полосатой кофте с длинным рукавом, и широких трусах с кораблями с красными парусами. С икрой и шампанского. По контракт надо быстренько перекусить. Ага, значит, сейчас дедушка не в цирке, а в театре. Дед, ну кто без портков в театр ходит? Укоряет Слава. Дедушка растерянно смотрит на свои трусы. Действительно. Неудобненько вышла. Сейчас я. Одна нога здесь, другая там. Дедушка убегает к себе в комнату и возвращается уже в брюках. Я ставлю перед дедушкой тарелку с белым хлебом с толстым слоем кабачковой икры и узкий бокал, в который налила лимонад. Дедушка с аппетитом ест бутерброд и запивает лимонадом. «Что за спектакль смотришь?» — спрашиваю я. «Пигмалион!» Мама рассказывала, что дедушка очень любил «Пигмалион» и посещал все постановки. Потом сравнивал, где лучше актерская игра, режиссерская работа и костюмы. Дедушка так разрекламировал его, что в детстве первый спектакль, который я посетила, был не кот в сапогах или красная шапочка, а пигмалион. Перекусив, дедушка убегает к себе. Из его комнаты раздаются голоса. На экране телевизора спорят Элиза Дулиттл и профессор Хиггинс. «Я ставлю перед Славой яичницу, а он протягивает мне решение». «Так быстро?» «Спасибо, спасибо!» «Я радуюсь, как ребенок». «Делов-то! В универе я такие задачи щелкал, как орешки», — гордо отвечает брат. Оля наконец-то выходит из комнаты. Она все еще злится на славу. Окинув его сердитым взглядом, спрашивает. «Ты чего еще не одет? Нам четыре магазина объехать надо». Тут Оля поводит носом, и ее недовольное выражение лица Сменяется заинтересованным. «А чем это у вас так вкусно пахнет?» «Яичница! Будешь? Я приготовлю!» — оживляется Слава. «Ага. Хотя погоди. Лучше бутербродик с селедочкой. Слава, закинув в себя последний кусок яичницы, живо встает. В этот вечер они все таки покупают вожделенную коляску, которая полностью устраивает Олю а у меня есть решенная задача. А еще холодец. С чувством огромной гордости я ставлю свой кулинарный шедевр в холодильник остужаться. На следующий день, 31-го утром, я приезжаю к родителям помогать с праздничным столом, а потом мы с Мироном приходим в сквер рядом с университетом Майи. На улице холодно, и Мирон надел желтую шапку. Я была против этой шапки. Она не вписывается в образ крутого и дерзкого парня, но друг настоял на своем и убедил меня в том, что уже все равно, в чем он будет. Сегодня все решится. Я занимаю соседнюю лавочку и вижу, как Мирон с Тимуром подходят к нужной с разных сторон. Ступают осторожно и медленно, будто соперники на дуэли. Они смотрят друг на друга, как на врагов, гордо молчат. У Тимура, как и у Мирона, в руках тетрадь. Они так цепко держат свои тетради, Будто сейчас накинутся друг на друга и попытаются отобрать. Интересно, у Тимура такое же решение? Наконец появляется Майя. Вид у нее довольный. На ней сегодня красивая белая пальтишка. Приветик! Она встает на лавочку, отряхивает снег со спинки и садится на нее, как на жёрдочку. Расправляет складки, чтобы пальто не помялось. Весь ее вид и действия так и кричат. «Сделайте мне комплимент». «Привет! Классно выглядишь! От тебя глаз не оторвать!» восхищенно говорит Мирон, и Майя сильнее улыбается. «Да, Майя, ты все время красотка, но сегодня прямо куколка, хоть в витрину выставляй!» Майя сияет. «Вот, решила принарядиться к празднику!» «Ну что, мальчики, как ваши успехи?» Мирон с Тимуром показывает тетрадки. «Витюсик, давай сюда, с тебя начнём». Майя забирает тетрадь Мирона и углубляется в задачу. Проверяет решение по калькулятору и периодически дает комментарии. «Нет, неверно. Где-то тут ошибка», — вздыхает она. «Допустимое напряжение 130, а тут выходит аж 150. Превышать не должно». «Так, скорее всего, ты ошибся в реакциях опор. Я не вижу расчетов. «Где у тебя уравнение равновесия?» э, -э, -э, -э теряется Мирон и ждет подсказки. «Но для меня все эти балки, опоры, напряжение — слова на иностранном языке. И я не понимаю в сопромате абсолютно ничего. Знаю только, что это связано с физикой, а в школе у меня с ней было хуже всего. Поэтому нахожу уклончивый ответ. «Да я в уме их составил!» И, видимо, где-то ошибся, потому что все поехало. «Не могу проверить из-за этого. Балка должна пройти проверку на прочность, а у тебя не проходит». Майя разочарованно качает головой и возвращает Мирону тетрадь. Друг посылает мне виноватый взгляд. «Ох, Славик! А я ему еще яичницу жарила с помидорками и колбасой. И корочки от хлеба отрезала, старалась. А он не заслужил. Так, давай свое» обращается Майя к Тимуру. Довольный Мерзликин отдает ей тетрадь. «Так, здесь все ок». Майя проходится по решению. «Прочность по нормальным напряжениям, теперь по касательным. Все четко. Поздравляю!» Она отдает Тимуру тетрадь. «Ты прошел проверку на прочность?» У Тимура ошалелый вид. Мне кажется, он не ожидал такого исхода. «Что, правда?» И я даже не наделал ошибок, удивляется Тимур. Подозреваю, что он тоже кого-то попросил решить ему задачу и совсем не надеялся на успех. Жизни, может быть, и наделал, но задачи нет. Ну что, пора мне выполнить свое условие сделки. Мая слезает с лавочки и вплотную приближается к Тимуру. Она ждет, что он первый ее поцелует. Но Тимур все еще в шоке и поэтому тупит. Я, не мигая, смотрю на них. стою с лавочки и незаметно подкрадываюсь к троице. И вот Майя целует Тимура. В этот момент я подхожу к нему со спины. Не дав ему опомниться, разворачиваю его к себе и целую. Хочу убежать, но Тимур хватает меня за капюшон куртки. — Воровка! А ну отдай! Тимур прижимает меня к дереву разбежался, возмущаюсь я, пытаясь увернуться от его губ. Это мое! Ты мне должен! Забыл? Но ему все равно удается меня поцеловать. С победным кличем он отскакивает от меня, но я, хватаю его за лацканы, и силой силы прижимаю к себе, а затем отбираю поцелуй. я ты еще кто? Что за чертовщина тут происходит? Изумленная Майя смотрит на нас круглыми глазами. Разводит руками, абсолютно ничего не понимая. Должна быть, эта сцена довольно странная в ее глазах. Сначала два парня ее обхаживали, а теперь появляется некая барышня и целует одного из них. «Это долго объяснять!» — кричим мы хором втроем. А дальше кое-что рушит наши планы. «Какого черта вы клеитесь к моей девушке?» — раздается грозный рык. Я оборачиваюсь на звук и сердце уходит в пятки. К нам приближается компания качков самого грозного и матерого вида. Компания еще довольно далеко, но расстояние между нами стремительно сокращается. «Валер, я видел, видел, как этот ее поцеловал!» кричит один из качков, противный такой, с лицом обезьяны, и показывает куда-то между Тимуром и Мироном. «Ой, это Валера!» испуганно пищет Майя. Он идет с тренировки под дзюдо. «Дзюдо?» — в унисон вопим мы. «Этот!» — продолжая рычать, самый здоровый и грозный качок с бычьим лбом и маленькими злыми глазками показывает на Тимура. Обезьянье лицо в замешательстве подвисает на пару секунд. «Нет, этот!» — указывает он на Мирона. «Хотя нет, все-таки этот!» — переводит палец на Тимура. Бычье лобы Валера сердито рычит. «Лучше валите и быстро», — шепчет Майя. «У него коричневый пояс, да и мне бы по-тихому слиться». Раз — и Майя исчезает. Просто ныряет в кусты, и ее будто и не было. А я судорожно думаю. «Коричневый — это же тот, что после белого, или тот, что перед черным?» Выяснять на своей шкуре степень мастерства Валеры в боевых искусствах никому не хочется. Мирон и Тимур тут же дают дёру. Вся компания качков мчится за ними с ругательствами и угрозами. Они бегут через сквер по длинной дорожке, а я решаю сократить путь и выбираю короткую. Тимур и Мирон, миновав сквер, сворачивают за угол дома. Тут я всех обогнав, уже их поджидаю. Останавливаю Мирона, быстро снимаю его шапку и надеваю на себя, убирая под нее волосы. «Что ты делаешь?» — удивляется он. «Спасаю твою шкуру!» «Быстро вали в подъезд!» — командую я и указываю на ближайшую дверь. Но Мирон сомневается, видно, что не хочет оставлять меня. Я толкаю его в спину. «За меня не переживай, со мной удача! Быстро!» И он взлетает по ступенькам. На мне сейчас белая парка, похожая на ту, что на Мироне. А теперь еще и его приметная шапка. Так что есть шанс, что качки примут меня за Мирона, побегут за мной, и тем самым я спасу хотя бы друга. Мчусь в ту сторону, куда убежал Тимур, нагоняю его. Преследователи не отстают. Сердце стучит, как бешеное, адреналин придает мне запала. Удача не всесильна. Я чувствую, что должна бежать и не останавливаться. И только в этом случае она мне поможет. Но я начинаю выдыхаться. Что, если нас поймают? Будут ли разъяренные качки погружаться в такие тонкие детали и выяснять, что я никакой не парень, а девчонка? Сильно сомневаюсь. Сначала из меня сделают отбивную, а потом уже настанет время для переговоров. На улице много людей. Малыши носятся по детским площадкам с лопатками, ведёрками и снежколепами. Дети постарше взрывают петарды. Взрослые быстро идут куда-то с огромными пакетами. Наверное, докупают подарки или продукты для новогоднего стола. Один двор сменяется другим. Они такие одинаковые, что я путаюсь, и через какое-то время уже не соображаю, где мы находимся. Различаются только украшающие дворы новогодние елки. Где-то большие, правильные формы, с крупными красивыми шарами. Эти ёлки организовали городские власти. А где-то стоят маленькие кособокие елочки, украшенные чем попало. Их явно своими силами поставили местные жители. Бежим через очередную детскую площадку. Воздуха уже не хватает. Я задыхаюсь, легкие горят. На площадке Тимур спотыкается о качели весы и валится на снег. Я вижу это мельком, не останавливаюсь. Через какое-то время Тимур снова нагоняет меня. Вскоре прямо по курсу оказывается парк, где проходят новогодние гуляния. Играет музыка. Вокруг елки дети вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными зверями водят хоровод. Ведущий что-то вещает в микрофон. Тут же стоит резиденция Деда Мороза. Рядом загон для животных, который построили специально к празднику. В загоне олени. Пару секунд я мешкаю, раздумывая, как лучше сократить путь. Побежать в обход? Или прямо сквозь толпу? В обход получится дольше, и если преследователи выберут кинуться напрямик, им повезет, и они пробегут через народ без торможений, то догонят меня. Но если я помчусь прямо, есть риск, что толпа создаст мне препятствия, и так меня все равно догонят. Но раз удача со мной, значит, что бы я ни выбрала, у меня получится уйти от погони, а вот у Тимура нет. Но в этот момент мне совершенно его не жалко. Своя шкура важнее. В итоге я выбираю второй вариант и бросаюсь прямо в гущу людей. Тимур бежит рядом. Мы расталкиваем толпу, ныряем под сцепленные руки хороводников, оббегаем елку, выныриваем из живого кольца, Затем, распугав всех оленей, прыгаем через ограду и пересекаем загон для животных. Наводим суету, как можем. Тимуру, конечно, не везет так, как мне. Передо мной расступаются люди, а перед ним, наоборот, смыкаются. Он часто падает, во все врезается. В загоне один сердитый олень боднул его рогами. И вот мы пробежали весь парк. Я надеюсь, что хоть сейчас наши преследователи отстанут. Но не тут-то было. Они даже ближе, чем до этого. Впереди стройка, огороженная сетчатым забором. Это наш последний шанс. Мы перелезаем через забор и бежим по площадке. Мимо бетонных блоков, арматуры, труб, куч снега и песка огибаем строительную технику. Раздается свирепый лай. На нас мчатся собаки. Я держусь впереди Тимура, не вижу, что происходит сзади. Однако, судя по лаю и ругательствам, ему приходится не только убегать от преследователей, но еще и отбиваться от собак. Я понимаю, что бежать по стройке было плохой идеей. Но кто же знал, что тут окажутся собаки? Добегаем до конца, тут снова приходится перелезать через забор. Я делаю это быстро и ловко, спрыгиваю и бегу дальше. Но через пару секунд понимаю, что Тимура рядом нет. Оглядываюсь и вижу, что он все еще на заборе. Перелезть не может. Нога застряла в сетчатом проёме. Преследователи подбегают к нему, хватают и тянут вниз. Тимур вырывается и орёт. И тут мы с ним встречаемся взглядом. В его глазах испуг, тяжесть. Тимур нуждается в помощи, но не просит ее, И губами говорит мне «Беги». «Удача на моей стороне. Я могу ускользнуть». И все так и останется. Что сделают с Тимуром? Да побьют и отстанут, походят в синяках, а потом все пройдет. А я смогу наладить жизнь. Мою книгу издадут, она станет бестселлером, а до этого обязательно подвернется какая-нибудь интересная работа. Вопрос с жильем как-нибудь и трясется. И вообще, любая проблема решится по щелчку. Мне не придется ни о чем париться. Моя удача совсем справится. Звучит так соблазнительно. Но между тем меня одолевают сомнения. Сейчас я нахожусь на перекрестке и выбираю дорогу. Я что, правда оставлю Тимура вот так? Отдам его на растерзание свирепой компании, которая жаждет мести? Хоть он и подлец, но мы с ним в одной лодке. Вместе во все это вляпались. И я чувствую себя ответственной за последствия. А значит, из-за Тимура. Все эти мысли промелькнули в моей голове за несколько мгновений. Развернувшись, я мчусь обратно к забору, забираюсь на него. «Губы! Губы суй!» кричу я Тимуру, которого противники спустили еще ниже. Он держится из последних сил. В глазах Тимура вспыхивает надежда. Он понял, что я задумала. Тимур складывает губы трубочкой и прижимает их к проволочной сетке. Ячейки довольно маленькие, но губы просунуть можно. Я быстро целую Тимура и передаю ему удачу. Теперь со мной невезение, и мне нужно быстро убегать. Я не жду, пока Тимур освободится, и бросаюсь прочь. Боковым зрением вижу, что он легнул одного из качков, тот повалился на других, и Тимур получил пару секунд свободы. Он пользуется моментом, Ловко подтягивается, и вот уже на другой стороне. Спустя минуту он догоняет меня. На одном из поворотов я хочу побежать вправо, но Тимур дергает меня за руку. «Сюда!» — показывает он. Я узнаю места. Недалеко находится чердак. Может укрыться там? Или у Тимура есть какой-то план? Мы приближаемся к чердаку, и тут Тимур ныряет внутрь. Это и был его план».